Когда суда, наконец, достигли берега, каменистого и неприветливого, а не покрытого илом и не заросшего тростником, каким пристало быть настоящему берегу, капитан Прит-Бендж вытащил свою тростниковую лодку на гальку и присел рядом, заинтересованно, глядя за тем, что же будут делать эти типы в шляпах с перьями и блестящих кольчугах. Генерал Аргависти осмотрел берег. «Нас не могли не заметить», — заявил он. «Почему же в таком случае нам позволили занять столь выгодный плацдарм?» Барханы окутывала легкая дымка. На берегу появилась точка, которая то увеличивалась, то сокращалась в мерцающем свете. Солдаты хлынули на берег. Генерал Аргависти заслонил от солнца глаза. «Этот парень просто стоит там». Спустя некоторое время констатировал он. «Возможно, он шпион», — предположил Барворий. «Ерунда. Как он может быть шпионом в собственной стране?» — возразил Аргависти. «Кроме того, будь он шпионом, он бы попытался к нам подкрасться. Шпионы обычно крадутся, так их и определяют». Фигура продолжала стоять у подножия Бархана. Что-то странное было в ней. Аргависти встречался со многими неприятельскими армиями и знал, что нормально, а что нет. Одинокая фигурка на неприятельском берегу — это абсолютно ненормально. Он вдруг понял, что не может отвести от нее глаз. — У него что-то в руках, — сказал наконец Аргависти. — Сержант, пойдите и приведите этого человека сюда. Спустя несколько минут сержант вернулся. Он сказал, что встретится с вами на берегу, сэр. Разве я не приказывал привести его сюда? Он отказался идти, сэр. У тебя что, меча с собой не было? Был, сэр. Я его даже немного потыкал, но он все равно не пожелал сдвинуться с места, сэр. Кстати, у него мертвое тело, сэр. На поле боя? С каких это пор на поле боя разрешается приносить свои трупы? Кстати, сэр что он говорит что вероятно является местным сцена биархом и хочет обсудить условия мирного договора правда мирного договора знаем мы какие уомни и мирные договоры передай ему нет возьми пару солдат и притащи его сюда ббрут шел между солдатами через организованный беспорядок военного лагеря «По идее, я должен испытывать страх», — говорил он себе. «В цитадели я боялся всего, а сейчас нет. Я уже пережил страх, оставил его позади». Периодически солдаты подталкивали его. Противнику не позволялось свободно идти по лагерю, даже если он сам сюда пришел. Его подвели к раскладному столу, за которым сидели крупные мужчины в военной форме различных стилей, и еще какой-то человек с кожей оливкового цвета, потрошивший рыбу и с надеждой смотревший на всех. — Итак, — сказал Аргависти, — ты Сенебиар Хомнии. Бруто бросил тело Ворбиса на песок. Глаза всех присутствующих опустились. — Я его знаю, — сказал Барворий. — Это же Ворбис. Наконец-то его убили и перестань предлагать мне рыбу. Кто-нибудь знает этого человека?» — указал он на Прыта Бенджа. «Его убила черепаха», — сказал Брута. «Правда?» — не неудивлен. «Никогда не доверял этим мерзким созданиям. Вечно ползают повсюду. Послушай, я же сказал, не хочу я твоей рыбы. Он не из моих людей, это я точно знаю. Может, из ваших?» Аргависти раздраженно махнул рукой. Кто тебя послал, мальчик? Никто. Я сам пришел. Но можно сказать, что я пришел из будущего. — Ты философ? А где тогда твои губка и мочалка? — Вы пришли, чтобы объявить войну Омнии. Я не считаю это разумным. С точки зрения Омнии, разумеется. С любой точки зрения. Скорее всего, вы нас победите, но не всех. А что вы будете делать потом? Оставите тут гарнизон? Навсегда? Следующее поколение будет мстить. Его будет мало интересовать, почему вы так поступили. Вы превратитесь в угнетателей, и они будут сражаться. Возможно, даже одержат победу. После чего начнется другая война. А когда-нибудь много позже люди будут недоуменно вопрошать друг у друга... И почему они тогда не договорились? Там, на берегу, прежде чем все это началось, прежде чем погибло столько людей. Сейчас у нас есть шанс. По-моему, нам очень повезло.